Глава 3. О домашнении человека. А домашнить это не то же самое, что приручить. Дикое животное иногда можно приручить, но это не сделает его домашним. Рэймонд Копингер мог бы кое-что об этом рассказать. Копингер был биологом и участвовал в гонках на собачьих упряжках. Он разводил собак и понимал их как никто на свете. В 2000 году его друг Эрих Клингхаммер, директор парка волков в Индиане, предложил ему зайти в клетку с ручным волком. Копингер колебался. "Я не умею обращаться с приручёнными волками", сказал он. Клингхаммер заверил его, что всё будет в порядке. Предки его волков жили в неволе уже в течение нескольких поколений и имели мало общего с дикими волками. С 10-дневного возраста их выращивали люди, волчьи родители. Даже повзрослев, они всё равно каждый день взаимодействовали с людьми. Они носили ошейники и были настолько ручными, насколько вообще могут быть волки. «Просто общайся с ними, как с собаками», — посоветовал Клингхаммер. Копингер так и сделал. Он зашёл в загон, где уже находился Клингхамер и его волки. Пробормотав что-то вроде "хороший волчок", он похлопал взрослую волчицу Касси по спине. По словам Копингера, и тут волчица оскалилась всеми своими зубами. Без всякого предупреждения она бросилась на меня, так что я еле удержался на ногах. Эрих испуганно кричал: "Уходи отсюда, уходи!" Они убьют тебя. И я не знаю, как мне удалось ему повиноваться. Обратите внимание на выбор слов. Они убьют тебя. Словно в тумане я видел, как вокруг меня собираются волки, как один волк тянет меня за штаны, пока коса се терзает мою левую руку. Зачем ты её ударил? позже спросил Эрих, так тихо, что я еле его услышал за бешеным стуком своего сердца. Я не ударял. Я похлопал её по спинке. Ты сказал вести себя с ними как с собаками, и именно так я себя с ними и веду. Но при этом, даже если у меня с ними возникает какое-то недопонимание, они не отгрызают мне за это голову. Интересно, почему это у всех вас, кто работает с волками, такие жуткие шрамы, сказал я на одном дыхании, накладывая давящую повязку на изуродованный рукав моего пуховика. С тех пор мне ни разу не приходило в голову обращаться с ручными волками как с собаками. Волки отличаются от собак. Сколько ни приручай волка, а домашним он не станет. Волк может много лет подряд вести себя послушно, а потом вдруг забыть всё, чему его научили. Диким животным доверять нельзя, потому что они все обладают очень высокой реактивной агрессией, а домашние животные Между тем, отличаются от своих диких предков генетически, и вызвать у них реактивную агрессию гораздо сложнее. Дело тут не в том, насколько животное обучаемое. Шимпанзе одни из самых умных животных. И если у них с конкретными людьми установились хорошие отношения, они могут слушаться так же, как волки слушались Клингамера. Возьмём специалиста по охране природы Карла Амана. У них с женой Кетти в их доме в Кении в течение 20 лет жил шимпанзе по имени Мзи, спасённый от браконьеров. Карл рассказывал, что Мзи продолжал спать с ним даже достигнув половозрелости. Больше всего Мзи любил засыпать, устроившись между Карлом и Кетти и держа их за руки. Я познакомился с Мзи несколько лет назад в гостях у Амановых. Он вёл себя вполне прилично. Но в нашем общении всегда оставалось какое-то напряжение. Однажды во время завтрака мы с ним одновременно потянулись к кувшину с апельсиновым соком. Он схватил мою руку, державшую кувшин, и сильно сжал её. Ух, после тебя, проскрипел я. Спустя несколько минут, когда Мзи уже допил свой сок, я всё ещё растирал пострадавшую руку. У Карла и Кэти были с ним прекрасные отношения. но большинство других людей потребовалось бы очень долго приручать мзи, чтобы спокойно жить с ним в одном доме, а уж тем более спать в одной кровати. Мзи так хорошо ладил с аманами, потому что они посвящали ему очень много времени. То же самое можно сказать и о других человекообразных обезьянах, которые жили или тесно общались с людьми, таких как, например, горилла Кокко у Пэни Паттерсон или шимпанзе Ошо у Роджера Фауца. Тем не менее, человекообразным обезьянам никогда нельзя давать той же свободы, которую мы предоставляем хорошо воспитанным собакам. Это небезопасно. В своём рассказе о том, как психолог Роджер Фауц и его команда работали с говорящей шимпанзе Ошо, в целом написанном в доброжелательном тоне, дрессировщица Вики Хирн упоминает цепи, крюки и электрошокер. Всё это могло бы пригодиться Чарли Нэш, которая лишилась зрения, лица, рук и части мозга в результате нападения шимпанзе по имени Трэвис. Тревису, заслуженному актёру телевизионных шоу, было 13 лет, и его хозяйка Сандра Херельд обращалась с ним как с полноправным членом семьи. Но однажды, увидев в руках Чарли подруги Сандры одну из своих игрушек, Трэвис напал на неё. и нанёс чудовищные травмы. Даже когда шимпанзе живут в семьях или проводят всю жизнь вместе с людьми, которые изучают их и относятся к ним со искренней любовью и заботой, это всё равно не гарантирует, что во время приступа агрессии они не воспользуются своей физической силой, даже если в остальном прекрасно понимают правила. Некоторым шимпанзе, как, например, Ошо, везёт, И они живут вместе с другими шимпанзе в местах, специально приспособленных для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Другим везёт меньше, и они проводят всю свою взрослую жизнь в одиночном заключении. Но в обоих случаях свободу шимпанзе приходится ограничивать из-за их неспособности к самоконтролю. Как пишет Хирн, по-настоящему доверительные отношения мы можем иметь только с домашними животными. Человек занимает вполне определённое место на шкале приручённости о домашненности. По сравнению с дикими животными, мы спокойные и больше похожи на собаку, чем на волка. Мы можем смотреть друг другу в глаза. Мы не так легко выходим из себя. В большинстве случаев мы умеем сдерживать приступы агрессии. Один из самых мощных стимулов агрессии у большинства приматов это присутствие чужака. Но как отмечает детский психолог Джром Каган, он сотни раз наблюдал за тем, как двухлетние дети встречаются с незнакомыми детьми, и ни разу не видел, чтобы кто-то из них ударил другого. Способность мирно взаимодействовать с другими людьми у нас есть с рождения. Как и у одомашненных животных, у человека высокий порог возникновения реактивной агрессии. В этом отношении мы гораздо больше похожи на одомашненных, чем на диких животных. Представление о том, что люди — это одомашненные животные, возникло ещё в Древней Греции. Тогда, больше двух тысяч лет назад, эта гипотеза имела две версии. Согласно одной, одомашненность — общая характеристика всего человечества. Согласно другой, к несчастью более распространённой, разные группы людей одомашнены в разной степени. Теофраст был последователем Аристотеля. и главой школы перипатетиков в Афинах. Он считал, что одамашненность характерна для всех людей в равной степени. К сожалению, не все были с ним согласны. Аристотель придерживался другой точки зрения, и когда о его идеях вновь заговорили в XIX веке, ни к чему хорошему это не привело. Аристотель считал, что большинство людей, например, греки и персы, с которыми он был знаком лучше всего, Гораздо менее агрессивный, чем дикие животные, и по шкале приручённости относил их к той же категории, что и лошадей, коров, свиней, овец, коз и собак. Однако охотников-собирателей он считал дикими, а значит, неодомашненными. Таким образом, Аристотель полагал, что одни люди менее домашнены, чем другие. Из такого презрительного отношения к отдельным группам людей Впоследствии выросли аргументы, которыми нацисты оправдывали истребление тех, кого они считали менее "домашними", чем они сами. 2000 лет спустя тема о "домашнивании" людей снова возникла в рассуждениях влиятельного антрополога Иогана Фридриха Блюменбаха. Блюменбах родился в Германии в 1752 году и работал в Гёттингене. Он рано достиг успеха, в 23 года опубликовав диссертацию на 15 страницах под заглавием О естественной изменчивости человечества. В 24 он стал профессором медицины и всю оставшуюся жизнь посвятил изучению места человека в природе. В то время захватывающие открытия в биологии следовали одно за другим, и средневековое невежество Постепенно уступало место более реалистичным представлениям о человеческой природе. Блуменбах всю жизнь интересовал вопрос о том, что собой представляет человек как животное. Блуменбах внёс огромный вклад в науку. Великий систематик Линней утверждал, что орангутан и человек относятся к одному виду. Блуменбах доказал, что это не так. Он также показал, что шимпанзе и орангутаны это разные виды и стал автором описания шимпанзе. Что касается человека, то тут его больше всего интересовали популяционные различия. Он создал классификацию рас, которая включала кавказскую, то есть европеоидную расу, термин предложенный им самим. Термин кавказская раса, предложенный Блуменбахом, до сих пор употребляется в английском языке. но в русскоязычной литературе он полностью вышел из употребления. Из-за этого сегодня его иногда критикуют как одного из первых расистов. На самом же деле, Блюменбах был кем угодно, только не расистом. Он настаивал на том, что все человеческие популяции имеют равный интеллект и осуждал рабство. Как сказал полиантолог Стивен Джей Гулд, из всех деятелей эпохи Просвещения, писавших на тему человеческого разнообразия, Блюменбах обладал наибольшим милосердием и был самым большим противником расизма и самым горячим сторонником равноправия. Блюменбах умер в 1840 году, увенчанный академической славой, выдающийся учёный, которого иногда называют отцом антропологии. Несмотря на все почести, одну идею Блюменбаха никто не воспринимал всерьёз. он был уверен, что человека от животных отличает конкретное свойство. человек, писал он в 1795 году, гораздо более одомашнен и более далёк от своих истоков, чем любое другое животное. в 1806 году он пояснил, что одомашнивание человека связано с его биологией. существует всего одно домашнее животное домашнее в истинном смысле а не в том, какой обычно связывают с этим словом, которое также превосходит в этом отношении всех остальных животных, и это животное человек. Разница между человеком и другими домашними животными заключается только в том, что для них одомашниность не была настолько врождённым свойством, как для человека, которого природа создала уже одомашненным животным. Не изменились его взгляды и в 1811 году. Человек это одомашненное животное, созданное и назначенное природой быть самым полностью одомашненным животным из всех, самое идеальное из всех когда-либо существовавших домашних животных. Но категоричные суждения Блюмбаха оценили немногие. Проблема была в расах. Как это афраст? Блюмбах говорил об одомашнивании примирительно ко всему человечеству. а не только как отдельным популяциям для образованного общества того времени это было черезчур. Критики Блуменбаха считали, что в мире полно нецивилизованных, а следовательно, неодомашненных людей. По их мнению, одомашненными были только некоторые группы. Нецивилизованные люди, о которых говорили оппоненты Блуменбаха, были двух типов. Первой группой считались дикари, которых европейские экспедиции тогда обнаруживали в самых разных частях света большинство скептиков впрочем никогда не встречались с этими дикарями лично второй группой нецивилизованных людей были брошенные дети которых периодически находили в европейских лесах эта группа оказалась более полезна в научном смысле потому что таких детей можно было находить и изучать в 1758 году Биолог Карл фон Линей включил «Диких детей» в 10-е издание своей великой классификации биологического разнообразия — «Systema Nature». Место, отведённое им в книге, хорошо иллюстрирует хаос, царивший в биологии тех времён. Вместо того, чтобы назвать этих детей несчастными изгоями общества с ограниченными умственными или физическими способностями, каковыми они и являлись на самом деле — Линей счёл их отдельным подвидом человека. Он назвал его «Homo sapiens ferus». В современной ему науке Линей был божеством, непререкаемым авторитетом. Он был на 45 лет старше Блуменбаха. Если он утверждал, что дикие дети произошли из дикой популяции, большинство людей просто верили ему на слово. Но не Блуменбах. Ему эта идея казалась лишённой всякого смысла. Блуменбах бросил дерзкий вызов великому Линею, занявшись изучением недавно обнаруженного дикого ребёнка. Когда Питера из Гамильна нашли в Германии в 1724 году, ему было предположительно около 12 лет. Мальчик был совершенно диким. Он питался лесными растениями, не умел говорить и время от времени передвигался на четвереньках. Он был лишён чувства стыда и не смущался отправлять естественные потребности на глазах у людей. Король Великобритании Георг I велел привести его в Англию, где он стал предметом увлечения всего образованного общества, включая поэта Александра Попа и писателя Джонатана Свифта. Начиная с 14 века, науке было известно всего несколько подобных детей. Поскольку случай Питера представлял интерес для актуального тогда спора о сравнительной роли наследственности и среды, он стал сенсацией, более яркой, чем открытие Урана. По словам лингвиста лорда Манбодда, который сам тоже весьма интересовался этим мальчиком. Манбодда, как и Леней, считал, что Питер происходил из дикой человеческой популяции. С ними соглашался и Жан-Жак Руссо. Вместе с другими интеллектуалами они прославляли Питера как образец настоящего естественного человека. Манбодд писал: "Я рассматриваю его, Питера, историю как краткую хронику или резюме истории прогресса человечества от простого животного до первых этапов цивилизованной жизни". Сегодня утверждения Линнея, Манбодда, Руссо и их сторонников кажутся невообразимыми. Ведущие учёные того времени, они, судя по всему, полагали, будто европейские леса настолько обширны, что скрывают целые популяции неодомашненных людей, о которых известно только потому, что иногда кто-то случайно находит таких детей, как Питер. Признание существования Homo sapiens ferus имело очевидные последствия. Абсолютная нецивилизованность Питера, как представителя дикой популяции, вступала в противоречие с идеей Блуменбаха о всеобщей одомашниваемости человечества. Блуменбах, отвечая на критику, провёл целое детективное расследование, гораздо более тщательное, чем изыскание его оппонентов. Он доказал, что Питер был вовсе не диким человеком, а просто несчастным мальчиком, которому сильно не повезло в жизни. В раннем детстве он жил с отцом, но после появления в доме мачехи его стали избивать и в итоге выгнали на улицу. Говорить он не умел, потому что он был умственно отсталым. Именно поэтому новая жена отца и отказалась его принять. Тем не менее, умственных способностей Питера хватило на то, чтобы целый год прожить в лесу в полном одиночестве и не умереть. Питер был больным ребёнком с крайне неблагополучным детством. Но родился он в самом обычном деревенском доме, а вовсе не в мифической популяции диких людей. Открытия Блуменбаха показали, что дикие дети были вовсе не дикими. Дикие дети оказались мифом, который не привносил ничего нового ни в теории о происхождении человека, ни в вопрос о его одомашнивании. И если лучшим доказательством существования неодомашненных людей были дикие дети, То из этого следовал однозначный вывод. В заключении своего отчёта о Питере Блуменбах писал: И самое главное, никакого исходно дикого природного состояния у человека не было. Он родился домашним животным. Суматохово круг диких детей таким образом улеглась. Линей и Манбодда оказались неправы. Казалось бы, Опровержение концепции диких детей как примитивной формы человека должно было наконец открыть дорогу идеям Блуменбаха, согласно которым человек, будучи от природы мирным и воспитанным, должен считаться адомашненным видом. Была однако и другая трудность, и она оказалась настолько серьёзным препятствием, что в течение целого столетия идеи Блуменбаха никто не принимал всерьёз. Заключалась эта трудность в следующем: как могло произойти одомашнивание людей? В случае обычных домашних животных за одомашниванием очевидным образом отвечали люди. Но кто же отвечал за одомашнивание самого человека? Кто мог одомашнить наших предков? Ответа на этот вопрос не было даже у Блуменбаха. Он высказал всего одно предположение: Спрятав его в примечаниях к своему руководству по естественной истории, он предположил, что разгадка в существовании некоего очень мудрого психолога, имени которого он не назвал. Это решение подразумевало некую божественную сущность. В примитивном мире должен был существовать класс высших сущностей, для которых человек выступал своего рода домашним животным. Вымерший вид сверхлюдей, одомашнивших человека, эту странную идею никто не принял всерьёз. Судя по всему, неспособность Блюменбаха объяснить, как люди стали одомашненными, мало беспокоила его самого, потому что он рассуждал, как истинный креационист, принимал человеческую природу как данность, не задаваясь вопросом, откуда она взялась. Он умер в 1840 году. За 19 лет до того, как Чарльз Дарвин представил свою теорию эволюции путём естественного отбора в Происхождении видов, Блуменбаха, судя по всему, вполне устраивала идея, что человек был одомашнинен с момента своего создания. В отличие от Блуменбаха, Дарвина, ещё одного великого учёного, много размышлявшего о месте человека в природе, смущало, что одомашниваемый человек не имело никакого объяснения. Дарвин, конечно, исходил из того, что человек появился в результате эволюции. Также он понимал, чтобы убедить всех в своей правоте, очень важно показать, как именно работает эволюция. В двухтомнике 1868 года Изменения животных и растений в домашнем состоянии идея, что люди могли быть одомашненные, ещё не затрагивается. Но уже в 1871 году в книге Происхождение человека и половой отбор Дарвин рассуждает о гипотезе Блуменбаха. Если люди и правда были одомашнины, он хотел знать как и почему. Дарвин соглашался с Блуменбахом в том, что цивилизованные люди в некоторых отношениях одомашнины в высокой степени, и что во многих отношениях человека можно сравнить с давно домашними животными. Здесь и далее происхождение человека и половой отбор цитируется по изданию Чарльз Дарвин Сочинения, том 5. Перевод под редакцией Е. Павловского, издательство Ан СССР, 1953. Однако то, что Дарвин знал о домашнивании, вскоре создало новую проблему. В происхождении видов он рассматривал эволюцию диких животных на примере домашних голубей. Он утверждал, что эволюция основана на отборе, который благоприятствует более успешному размножению одних особей по сравнению с другими. Согласно Дарвину, отбор происходит либо силами природы, как в случае диких животных, либо силами человека, как в случае домашних животных. Поэтому эволюция домашнего человека По его мнению, требовало наличие кого-то, кто этот отбор производил, подобно тому, как это происходит на скотном дворе. Проблема в том, что он не мог придумать, кто бы это мог быть. В своих трудах Дарвин рассказывает только об одной попытке отбора на конкретные признаки в человеческой популяции. Эта безумная история наглядно показывает, почему так сложно представить себе искусственный отбор для нашего вида. С 1731 года до своей смерти в 1740 году король Пруссии Фридрих Вильгельм I, самонадеянный деспот и пьяница, пытался сделать свой Потсдамский гвардейский полк самым устрашающим в мире. Для этого он нанимал вербовщиков, которые прочёсывали 15 европейских стран в поисках самых высоких мужчин и доставляли их в Пруссию. На всё это король тратил огромные деньги. Вербовщики получали настолько щедрые награды, что не брезговали никакими средствами для достижения цели. Они похищали подходящих мужчин или убивали охранявших их стражников. Таким образом, была сформирована начальная группа из 200 новобранцев. Предполагалось, что высокие солдаты будут гордостью армии, но поскольку они попадали туда против своей воли, их приходилось содержать под стражей. Попытки сопротивления жестоко наказывались. Неповиновение каралось пытками. Каждый год до 250 человек пытались сбежать, и если они попадались, им отрезали носы и уши и приговаривали к пожизненному заключению в тюрьме Шпандао. Моральный дух в полку стремительно падал, из-за самоубийств солдат становится всё меньше. Несмотря на всё это, к моменту своей смерти король собрал три батальона высоких солдат, общей численностью в 3030 человек. Формирование коллекции гигантов оказалось настолько трудной задачей, что король решил использовать искусственный отбор в качестве альтернативного метода создания армии высоких солдат. Раз не получается завербовать гигантов, решил он, то надо их вырастить. Для этого его люди выискивали в деревнях высоких крестьянок, которых потом выдавали замуж за высоких гвардейцев с целью получения потомства. Историк Роберт Хатчинсон так описывает этот процесс. «Король подвергал насилию добродетельных жён и дочерей из своих деревень. Никто не спрашивал их ни о согласии, ни о том, были ли они уже замужем». Безжалостно попирались все законы приличия и нравственности, все самые строгие законы значение имел только рост. Таким удивительным способом он применял своё право божьего помазаника. Считается, что эксперимент прусского короля привёл к появлению некоторого количества необычайно высоких людей в поддаме, но в остальном он полностью провалился. Происходящее в равной степени возмущало и мужей, и жён. И со смертью короля всё это прекратилось. Очевидно, идея искусственного отбора людей была слишком фантастической, раз даже всемогущий король не смог воплотить её в жизнь. Дарвин не знал ни о каких других экспериментах по искусственному отбору человека, кроме этого провалившегося прусского эксперимента, и поэтому решил, что одомашнивание человека невозможно. Размножение человека никогда продолжительно не контролировалось ни методическим, ни бессознательным отбором. Никакая раса или группа людей не была так совершенно подчинена другой, чтобы известные особи были сохранены и таким образом бессознательно отобраны. Поэтому, как заключил Дарвин, человек сильно отличается от любого в полном смысле слова домашнего животного. Здесь и ниже цитаты по «Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле Биголь». Перевод Соболя. Государственное издательство географической литературы, 1954-й. На этом дискуссия могла бы и закончиться, но Дарвин, будучи крайне педантичным учёным, нашёл в гипотезе Блуменбаха ещё один изъян. К сожалению, в процессе своих размышлений он внёс некоторые изменения в идею Блуменбаха. Блуменбах понимала домашнее домашнее так же как и афраст, как единый процесс, затрагивающий весь человеческий род и в равной степени применимый ко всем его популяциям. Однако в интерпретации Дарвина концепция Блуменбаха стала больше напоминать идеи Аристотеля, согласно которой некоторые люди более одамашненные, чем другие. Много лет спустя эта трактовка привела к трагическим последствиям. Однако в тот момент всё было не так страшно. Дарвин просто пришёл к неверному выводу. А случилось это потому, что в молодости ему довелось пожить среди диких людей. В декабре 1832 года во время путешествия на корабле Бигль Дарвин встретил охотников-собирателей на Огненной земле. острове у южной оконечности Южной Америки, который сегодня принадлежит Чили и Аргентине. Встреча была эффектной, потому что вместе с Дарвином на Бигль находились трое выходцев с огненной земли, которых предыдущая экспедиция увезла с собой в Англию: молодая женщина и двое мужчин. Пленники происходили из народа ямана, тогда его также называли якхан. капитан Бигля Роберт Фитцрой увёз их в надежде на то, что, прожив какое-то время в Англии, они станут успешными миссионерами по возвращении на остров. Дарвин с удовольствием общался с ними во время путешествия на Бигля. Однако он был совершенно не готов к тому, насколько непохожими на них окажутся ямана, никогда не покидавшие огненную землю. Бигля стоял у острова несколько недель. так что у Дарвина было достаточно времени для наблюдений за местными охотниками-собирателями Ямана. Увиденное его поразило. «Это были самые жалкие и убогие создания, каких я когда-либо видел. Кожа была грязная и засаленная, волосы спутаны, голоса неблагозвучны, а жесты порывисты. Глядя на таких людей, едва можно поверить, что это наши ближние, живущие в одном мире с нами». ловкости дикарей в некоторых делах можно сравнить с инстинктами животных, потому что она не совершенствуется опытом. Встреча с Ямана, судя по всему, укрепила Дарвина в мысли, которую он ошибочно приписывал Блуменбаху, что разные люди одомашнины в разной степени. Допустим, цивилизованных людей и правда можно считать более одомашненными, чем диких, рассуждал он. А если это так, заключал он, то с биологической точки зрения цивилизованные люди должны быть сходны с домашними животными. Дарвин знал, что домашние животные размножаются быстрее, чем их дикие родственники. Если Блумнбах был прав, то следовало ожидать, что цивилизованные люди будут размножаться быстрее диких. Однако наблюдения Дарвина показывали обратное. Дикие люди размножались быстрее цивилизованных. На основании этого он заключил, что различие между цивилизованными и дикими людьми нельзя считать следствием одомашнивания, в результате которого возникли цивилизованные люди. Были и другие нестыковки. Например, Дарвин знал, что мозг одомашненных животных меньше, чем мозг их диких предков. Но вместе с тем ему было известно, что размер человеческого мозга и черепа увеличивался в ходе эволюции. Исходя из всего этого, он пришёл к выводу, что идея человека, как одомашненного животного, неверна во всех отношениях. Во-первых, невозможно было представить себе, каким образом одомашнивание человека могло произойти, а во-вторых, закономерности, наблюдавшиеся у домашних животных, не подтверждались у человека. Поэтому Дарвин забраковал идею Блуменбаха. В период волнений, охвативших образованное общество после публикации "Происхождения видов", Дарвин был далеко не единственным, кто размышлял о поведении человека с точки зрения эволюционной теории. Эссеиста Волтера Бэджета завораживала мысль о контрасте между миролюбивостью человека и агрессивностью диких животных. В трактате о теории политической эволюции 1872 года которым Дарвин восхищался и к которому составил подробный комментарий, Бэджетт писал, «Человеку пришлось одомашнить самого себя, ему пришлось самого себя приручить». Идея Блуменбаха таким образом не исчезла бесследно. Однако Бэджетт был журналистом, а не учёным, и дальше предположений не пошёл. Возможно, скептическое отношение Дарвина к одомашниванию человека А часть и способствовала тому, что эта идея не получила дальнейшего развития. Так или иначе, в течение нескольких десятков лет она почти нигде не упоминалась. Для Дарвина предположение, что некоторые популяции человека более домашние, чем другие, было чисто научным и не подразумевало никакого политического подтекста. Дарвин был убеждённым аболиционистом, резко критиковал рабство и восхищался аборигенными народами, за исключением жителей Огненной Земли. Однако его рассуждения имели трагические последствия. Когда в начале XX века гипотеза об одомашнивании человека снова всплыла на поверхность, в центре внимания оказалась уже не универсальная версия Блуменбаха, а теория Дарвина и Аристотеля, о том, что разные популяции — о домашненной в разной степени. В домашнего человека теперь видели не только причину расовых различий, но и меру человеческой ценности. В зависимости от степени домашненности некоторые расы или популяции считались лучше других. Когда идея попала в руки нацистов и их приспешников, её взрывной потенциал привёл к катастрофе. Неприятности начались с опубликованного в 1914 году эссе под названием Расовые характеристики человека как результат одомашнивания. Автор, немецкий антрополог Йоген Фишер, утверждал, что арийцы обладают превосходством над остальными расами, потому что они более одомашнены. Согласно Фишеру, полубессознательное предпочтение светлых волос и кожи привело к отбору изящных арийских черт. В 1921 году идеи Фишера получили дальнейшее развитие в книге о генетике человека и расовой гигиене, которую он написал в соавторстве с Эрвином Бауром и Фирцем Ленцем. Эта книга, по словам историка Мартина Брюне, стала главной научной базой нацистской евгеники. Её авторы поддерживали легализацию стерилизации и упразднение органов социального обеспечения для возрождения законов естественного отбора. Их рекомендации использовались для составления антисемитских Нюрнбергских расовых законов, принятых в 1935 году. Под удар попали не только евреи. В 1937 году Фишер осмотрел 600 детей, родившихся от живших в Германии мужчин африканского происхождения. Следуя рекомендациям Фишера, всех их подвергли принудительной стерилизации. Удивительно, но противоположный взгляд на домашнего не человека, основанный на совершенно других теоретических предпосылках, привёл к столь же злополучным выводам. Австрийский этолог Конард Лоренс был выдающимся специалистом по поведению животных. В 1973 году Он совместно с другими учёными был удостоен Нобелевской премии за свои открытия. Лоренс изучал и диких, и домашних животных, но домашние животные приводили его в замешательство, потому что казались плохо приспособленными к трудностям жизни. Заголовок скандально известной статьи, которую он опубликовал в 1940 году, резюмировал смущавшие его наблюдения. Нарушения видоспецифичного поведения, вызванные одомашниванием. О мускусных утках он с презрением отзывался как о приземистых, толстых и уродливых существах, совсем не похожих на их стройных диких предков. Такую же параллель он проводил и для людей. Лоренц считал, что под влиянием цивилизации люди стали чересчур одомашненными, а это сделало их непривлекательными и непривлекательными инфантильными и нежизнеспособными. В противоположность группе Фишера, объяснявшей безупречность арийцев их повышенной домашненностью, Лоренс считал сильно домашненные популяции человека деградировавшими версиями природного идеала. Из своих псевдонаучных рассуждений Лоренс и Фишер делали ровно противоположные выводы, ставшие однако основы для одинаково опасных евгенических идей. Лоренс считал домашнееи источником деградации, поэтому он утверждал, что цивилизацию ждёт упадок, если только осознанная, научно обоснованная расовая политика не предотвратит его. Лоренса иногда обвиняют в том, что он подгонял результаты своих исследований, чтобы угодить нацистским вождям Германии в военное время. Однако, чтобы не говорили послевоенные критики, в теорию деградации домашнего человечества Лоренс продолжал верить и после Гитлера. В 1970 году он сказал своему биографу Али Кунисбету, что великое зло, с которым он сражался и тогда, и теперь это прогрессирующее самоодомашнивание человечества. Таким образом, одомашнивание человека, независимо от того, видели в нём пользу или вред, стало инструментом политической борьбы. Если Фишер был прав, и одомашнивание шло человечеству на пользу, это оправдывало угнетение менее одомашненных популяций. Если же был прав Лоренс, и одомашнивание приносило вред, это оправдывало угнетение более одомашненных популяций. И в том, и в другом случае теория использовалась для оправдания зла. Несмотря на поручиющую связь с Евгеникой, после Второй мировой войны концепция домашнего нечеловека начала понемногу возвращать свои права. Ведь проблема была в том, что Евгеника считала одни человеческие популяции лучше других, а вовсе не в самой гипотезе обо домашнем нечеловеке. Даже учёные, открыто выступавшие против расизма, могли изучать популяционные различия. Достаточно было просто не давать им оценочных суждений. Отличный пример Маргарет Мид, лицо культурного релятивизма, которая не смущаясь писала в 1954 году: "Человек это домашнее животное". Учителем Мид был Франц Боас, которого часто называют отцом американской антропологии. Полевой биолог и теоретик, он заслужил всеобщую любовь, защищая идею психологического единства человечества. В 1934 году Буасс писал, что люди были одомашнены во всей своей совокупности, и даже соглашался с Фишером в том, что расы стали результатом процесса одомашнивания. Человек не дикое существо, писал он. Он скорее похож на одомашненных животных. Он представляет собой самое одомашненное существо. Впоследствии Учёные-эволюционисты изучали самодомашнего человека со всех сторон, какие только можно вообразить: со стороны археологии, социальной антропологии, этологии, биологии, истории и экономики. Но с какой бы стороны ни рассматривалась эта проблема, в основе её всегда лежит одна и та же логика. Миролюбивостью своего характера человек сходимся с домашними животными. и поскольку не существовало никакого другого вида, который бы мог нас одомашнить, значит, это сделали мы сами. Мы должны были одомашнить сами себя. Но как же это произошло? Учёные неоднократно возвращались к идее самоодомашнивания, пытаясь объяснить миролюбивость человека. Но до недавнего времени этот термин был исключительно описательным. Некоторые учёные, например, Боас, писали, что люди похожи на домашних животных. Другие, такие как Блуменбах, утверждали, что мы являемся домашними животными, но в обоих случаях мысль на этом и останавливалась. Отсылки к одомашниванию ни к чему не вели, они ограничивались предположением, что биологические характеристики, лежащие в основе человеческой миролюбивости, могут иметься и у домашних животных. К несчастью для мыслителей того времени, Биология одомашнивания стала мало исследованной, да и об этом эволюции человека тогда было известно не так много. Биолог Феодусий Добжанский хорошо охарактеризовал ситуацию в 1962 году. Концепция одомашнивания человека, писал он, в настоящее время слишком туманна для того, чтобы стать научно продуктивной. Сегодня появилось больше конкретных данных, И эти данные позволяют предположить, что человек стал менее реактивно-агрессивным и более миролюбивым примерно в то же время, когда он стал Homo sapiens. Важные сведения также были получены в исследованиях о домашненных животных. В книге «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» 1868 года Дарвин писал о том, что помимо миролюбивости — Есть много других неожиданных биологических маркеров одомашнивания. Например, у многих одомашненных животных висячие уши. У некоторых пород собак, например, у немецкой овчарки, уши стоят торчком, но у большинства пород кончики ушей свисают вниз, как у щенков. Дарвин обнаружил, что у других видов одомашненных животных, как и у собак, хотя бы часть взрослых животных сохраняет висячие уши. Это было удивительное открытие, ведь у взрослых особей диких животных такое встречается очень редко. Из всех известных Дарвину диких животных только слон обладал висячими ушами. Но что ещё загадочнее, оставалось совершенно непонятным, как миролюбивость может быть связана с висячими ушами. Этот факт казался необъяснимым. Другой пример Белые звёздочки на лбу, которые часто встречаются у лошадей, коров, собак и кошек, но никогда у диких животных. То же самое с закрученными колечком хвостами, изменчивой структурой волос и белыми лапами. В то время о причинах этих загадочных ассоциаций не было известно ровным счётом ничего, и даже сегодня мы ещё многого не понимаем. Однако, даже не зная причин ассоциаций, Полезно понимать, какие именно характеристики составляют так называемый синдром одомашнивания, набор черт, ассоциированных с одомашниванием. Это проливает свет на прошлое человечества. Важно, что синдром одомашнивания включает изменения скелета. Изучая ископаемые кости, археологи могут установить, когда были одомашнены собаки, козы или свиньи. А раз это возможно для животных, то, как отметил археолог Хелен Лич в 2003 году, то же самое можно сделать и для человека. Лич составила список из четырёх характеристик, присущих скелетам одомашненных, но не диких животных, которыми обладает также и современный человек. Во-первых, большинство одомашненных животных меньше своих диких предков. После стабилизации одомашненных форм Человек может специально выводить крупные породы с помощью дальнейшего искусственного отбора, например, ломовых лошадей или немецких догов. Однако первоначальное снижение размеров тела наблюдается у всех видов. У собак и стадных животных, таких как овцы и крупный рогатый скот, этот эффект настолько заметен, что археологи используют его в качестве основного критерия для определения времени одомашнивания того или иного вида. Большинство современных людей крупнее наших предков, живших несколько столетий назад, благодаря доступности большого количества высококачественной пищи. Однако в более далёком прошлом человек в какой-то момент стал ниже ростом сразу во многих точках планеты. Произошло это в конце плейстоцена, около 12 тысяч лет назад. Об уменьшении размеров тела человека свидетельствуют и изменения относительной толщины костей. Кости конечностей у наших предков были толще, чем у нас, и на концах, и в середине. На поперечных срезах костей конечностей также видно, что стенки, окружающие полость костного мозга, раньше были толще. Судя по толщине костей, со времени существования Homo erectus, около 2 миллионов лет назад, масса тела человека неуклонно снижалась. Причём особенно заметное снижение наблюдалось после появления современной формы Homo sapiens. Суммируя все эти изменения, можно сказать, что люди стали менее массивными и более грациозными. Во-вторых, морды у одомашненных животных обычно более короткие и не так сильно выдаются вперёд, как у диких предков. Мельче становятся и зубы, и особенно челюсти. Именно с этим, судя по всему, связана скученность зубов у ранних одомашненных собак. Та же тенденция наблюдается и у людей. Исследование, проведённое в Судане, где люди жили непрерывно в течение последних десяти тысяч лет, показало, что человеческие лица со временем становились всё короче. Однако начались эти изменения гораздо раньше. К примеру, уже у Homo sapiens лица были меньше, чем у таких их предшественников, как Homo erectus. Уменьшение размера зубов прослеживается на 100 000 лет назад. Зубы уменьшались со скоростью примерно 1% в 2 000 лет, вплоть до отметки в 10 000 лет назад, когда скорость возросла до 1% в 1 000 лет. Скорость уменьшения зубов была сходной во многих областях Европы, Ближнего Востока, Китая и Юго-Восточной Азии. В Различия между самцами и самками у домашних животных выражены слабее, чем у диких, и всегда по одной и той же причине. Маскулинность самцов становится всё менее выраженной. У копытных, например, крупного рогатого скота и овец эти изменения выражаются в уменьшении размера рогов по сравнению с дикими предками. У человека относительный рост мужчин и женщин не менялся вплоть до недавнего времени. Однако за последние 35 тысяч лет, по данным антрополога Дэвида Фрейра, мужчины стали больше походить на женщин. И не только общим телосложением, но и размерами лица, длиной клыков, площадью жевательной поверхности зубов и размером челюстей. Лица начали становиться более женственными ещё раньше, около 200 тысяч лет назад. Как показал биолог Роберт Сьерри с коллегами, Надпровные дуги у мужчин стали менее выступающими, а длина лица от верхней точки носа до верхних зубов сократилась. И наконец, в четвёртых, у одомашненных животных, как млекопитающих, так и птиц мозг почти всегда меньше, чем у их диких предков. Относительный объём мозга в пересчёте на размер тела уменьшается примерно на 10-15%. Уменьшение мозга в той или иной степени свойственно всем одомашненным млекопитающим, кроме лабораторных мышей. Несмотря на то, что размер мозга человека, измеряемый как внутренний объём или ёмкость черепа, постоянно возрастал в течение последних 2 миллионов лет, направление изменений резко поменялось около 30 тысяч лет назад, когда мозг вдруг стал уменьшаться. В Европе мозг современных людей примерно на 10-30% меньше мозга людей, живших 20 000 лет назад. Самое удивительное, что уменьшение размера мозга у одомашненных животных не ассоциировано со сколько-нибудь систематическим снижением когнитивных способностей. Более того, иногда виды с маленьким мозгом даже превосходят по способностям своих предков с большим мозгом. Например, мозг морских свинок с поправкой на размер тела примерно на 14% меньше мозга их диких предков. Но они быстрее выбираются из лабиринта и выучивают ассоциации и их изменения. А домашние крысы с их небольшим мозгом тоже великолепно справляются с задачами на обучение и память, лучше, чем их дикие родственники. Уменьшенный мозг Это любопытная особенность о домашних животных, но не стоит из-за этой особенности считать их или обладающего небольшим мозгом Homo sapiens умственно отсталым по сравнению с их предками. Традиционно возникновение каждой из этих четырёх характеристик объясняли по отдельности, и часто объяснения были применимы только к человеку. Уменьшение размеров тела могло быть связано с изменением климата. снижением доступности пищи или адаптации к новым болезням. Уменьшение размеров лица могло быть следствием появления новых методов приготовления пищи, например, варки, которая делает еду мягче. Различия между полами могли сгладиться из-за более активного использования технологий, так что мужчинам для того, чтобы быть хорошими охотниками, уже не нужно было обладать определёнными физическими характеристиками. мозг мог пропорционально уменьшиться вследствие уменьшения размера тела. Но если рассматривать все четыре характеристики не по отдельности, а вместе, открывается более полная картина. Характер различий между современными людьми и нашими ранними предками очень напоминает различия между собакой и волком. Это сходство слишком велико, чтобы быть случайным. Как нам уже известно, сама идея, что человек был одомашнен, появилась не меньше двух тысяч лет назад. Теперь мы также знаем, что анатомические изменения, произошедшие в ходе эволюции Homo sapiens, очень похожи на анатомические изменения, произошедшие в ходе превращения волка в собаку. Полмиллиона лет назад наши предки были крепче сложены, их лица сильнее выдавались вперёд и были более маскулинными. мозг их был крупнее, а мужчины массивнее. Если экстраполировать на людей то, что мы знаем о домашних животных, мы поймём, что наши предки были совсем не такими миролюбивыми, как мы сегодня. Они, судя по всему, были более склонны к реактивной агрессии, легче выходили из себя и быстрее кидались в драку. Однако по какой-то причине мы стали одомашненными. Наша социальная терпимость возросла, а скелет изменился. И если в прошлом мы были больше похожи на волков, то сегодня скорее напоминаем собак. Блюменбах наверняка бы обрадовался, узнав, что существует столько однозначных доказательств о теории о домашнем человеке. Ещё больше ему бы понравилось, что параллели между человеком и одомашненными животными наблюдаются не только в строении скелета, но и в других аспектах биологии